Вновь расстаемся с вами, говорил Михаил Осипович. Кто бы думал, что дважды бежать придется, тогда от большевиков, теперь от немцев. Вам шабли или сатерна, мятным голосом осведомился у Гунина Кантер. Выпьем за то, чтобы наша разлука была недолгой. Александр Федорович Керенский тоже сомневался, а теперь очень рад. Америка богатая и культурная страна. Первое время поживете под Нью-Йорком, там зарезервировано для вас удобное место, комфортабельная вилла, зеленый уголок, а вас будут беспокоиться, обслуживание отличное. За что такие нежности? В Америке любят нобелевских лауреатов. Разве и это надо объяснять? Теперь Цетлин весь вечер, не поднимавшая в разговорах тему отъезда Буниных, Вдруг встала из-за стола с бокалом вина. Мы с Михаилом Осиповичем в беспокойную Европу больше не вернемся. Разве только туристы. Итак, за свидание с дорогими Бунинами в Нью-Йорке. И она пригубила вино. Бунин в ответ не проронил слов слова. До окончания войны они больше не увидятся. Перебравшись в Лиссабон, беглецы дождутся американских виз. 29 декабря ступят под сень статуи свободы. Глава пятая. С некоторых пор в газетном киоске Грасса появилась газета на русском языке, которой там прежде не бывало. Называлась она «Новое слово» и уже восьмой год печаталась в Берлине. Понятно, что оккупационные власти запретили довоенную русскую периодику, включая последние новости и возрождение. Так что, не имея выбора, Бунин порой клал на прилавок 15 сантимов, смехотворно низкая цена, и становился читателем берлинского издания. В номере 35, вышедшем в августе, газета с восторгом живописала, что Англия, находится в полной блокаде и что над ее терторией идут воздушные бои широкого масштаба и еще сигналы воздушной тревоги в лондоне не прекращаются выходило так что весь английский остров вот вот пойдет ко дну забавная статья операции в африке Анонимный стратег делал разбор боевых действий в связи с высадкой здесь итальянского десанта быстрыми и решительными действиями. Итальянской авиации достигнут крупный успех. Британские войска отброшены и потеряли около 50 танков. Итальянцы вели концентричное наступление на Берберу через Эргейс, Одуэн и Гара-Гара. Английские войска в Сомали Туземный верблюжий корпус и южноафриканские мото-механизированные части отошли в лупь страны. И здесь получалось, что англичанам пора сдаваться на милость победителей. Но при всем при этом фронтовая полоса почему-то в пользу итальянцев не менялась. А хотя удивительные фронтовые своды. Впрочем, нам еще предстоит говорить о них. а более близких нашему сердцу в широтах. Конец бывшего большевистского главаря был почтен лишь крошечной заметкой. Конец Лейбы Троцкого. В Мексике на собственной вилле убит пресловутый Троцкий Лейба Бронштейн. Старинное римское правило о мертвых только хорошее, не может быть применено к заметке о гибели этого палача русского народа. Слишком обильно он полит кровью, и слишком велик список его преступлений. Можно только пожалеть, что пал он от руки международного коммуниста, а не русского мстителя. Высланный из СССР еще в 1929 году, он превратился в изгнание в настоящего вечного жида, Трусливый, как все кровожадные, он всюду считал свое убежище недостаточно безопасным и метался из страны в страну. Зловещая его фигура появлялась в Турции, Дании, Франции, Норвегии, Бельгии, пока в 1936 году он не застрял в Мексике. Последние годы этот мастер саморекламы был почти забыт, и вновь всплыло его имя только тогда, Когда проломивший череп железная палка положила конец черной жизни злодея. Что ж, спорит еще. И под этим необычным некрологом фельетон известного в те годы советского журналиста Григория Рыклина о борьбе с грубостью и хамством в СССР перепечатанной из крокодил. Внимание Бунина остановила обширная статья «В чужом Перу похмелья. Он читал, и сложные чувства волновали его. Русская кровь уже пролилась на полях сражения Франции. Но русский эмигрант, по-прежнему урезанный в своих правах, оставался для рядового француза тем же грязным иностранцем, метеком, как и до войны. Русских продолжают снимать с работы, лишают законного пайка. Франция, кажется, единственная страна на земле, где положение русских ухудшалось с каждым годом. Суровые декреты и ограничительное распоряжение правительства, увольнение с работ, травля в угоду большевикам, ставили русских, отдавших свои лучшие годы заводам Рено и Ситроена, в безвыходное положение. Русских стали высылать из Франции под самыми ничтожными предлогами. Франция превратилась в бессрочную каторгу. Самоубийства стали обычным явлением. Доведенные до отчаяния, русские топились, вешались, стрелялись, обливали себя керосином и сгорали живьем. У всех еще на памяти страшная смерть казака Зазули, который перерезал себе горло бритвой, а затем для верности вбил свою голову Кирпичом огромный гвоздь.